Деревня загатье Кличевский район Могилевской области БССР. 19 августа 41 года 13-18. Ха, когда мы въехали в эту деревушку, на память пришел дурацкий анекдот про группу Прдыджи, приехавшую на гастроли в Киев. Ну, тот самый, где их чокнутый солист вынюхал всю солонку с каравая залез на фонарный столб и проорал. «Вау! Так нас нигде еще не встречали!» Я понимаю, что ползли мы еле-еле, но за 20 минут, прошедших с того момента, как мы переправились через реку и добрались до местной управы, перед зданием успела собраться порядочная толпа, что, признаться, несколько удивило. Сначала... Мне показалось, что на площади стояли только женщины всех возрастов и мальчишки. Но когда Мишка лиха подняв при этом клубы пыли, остановился у крыльца, и я выбрался на подножку, то заметил в толпе нескольких мужчин. Среди десятка стариков выделялись трое вполне призывного возраста. Одному я бы дал сорок, а двое были крепкими молодыми мужиками, скорее даже парнями. Одетые они были неплохо, если вспомнить старые фильмы, даже с некоторым древесным шиком. По крайней мере, пиджаки их не выглядели как обноски. Фасонистые кепки словно сошли с витрины магазина. А у старшего я разглядел даже часовую цепочку, свешивавшуюся из кармана жилета. Признаться, я уже начал отвлекать от того что лица мужского пола в этом возрасте могут носить что-то, кроме военной формы. Караваль с Солонкой тоже присутствовали. Стоило мне дождаться, пока тот он в очередной раз выбьет пыль из своего прикида и снимет мотоциклетные очки. Как из толпы, ко мне вышла высокая и плотная деваха лет двадцати, надетая в белое, с мелкими синими цветочками платье. На голове ее красовался цветастый платок. — Та еще модница-колхозница, — отметил я. — Вот только сапоги на ногах несколько выбиваются из ансамбля. Хотя по местным говнам в босоножках на каблуке не особо ты прошагаешь. Палик, по сценарию, изображавший переводчика, пристроился ко мне, а пейзанку обогнал тот самый тип с золотой цепочкой. Остановившись, он вытянулся в струнку и начал здравицу. Добрый день! Разрешите представиться? Меня зовут Владимир Акунькин. Я староста этой деревни. Услышав это бодрое вступление, я на секунду опешил. Алек, впрочем, тоже. Золотоносный хотел что-то продолжить, но Хальт прервал его, чухавшийся тотон. — Но господин офицер все так же на немецком замявлил староста. Мы искренне приветствуем доблестных немецких солдат. — Вы что, идиот? — продолжал наступление Алик. — Вы не видите, что господин оберлейтенант ранен, да к тому же утомлен дорогой? Кто начальник гарнизона? — Эх, молодец ты наш! Благодаря финту Тотана я получил передышку и успел собраться с мыслями. «Погодите, унтер-офицер! Этот крестьянин не виноват. Повязку плохо видно из-за пыли». Я качнул левой рукой, действительно замотанной далеким от больничной белизны бинтом. «А вы, уважаемый, я посмотрел в лицо старости, приходите с подарками позже». И, словно забыв о нем, отвернулся и махнул рукой ребятам, мол, размещайтесь на постой. «Но обед?» — спросил меня в спину сбитый с толку местный глава. «А вот обед — это очень хорошо», — обнадежил его тотан. «А через сколько готов будет? И где нам можно помыться горячей водой?» Разместили нас в здании сельской школы, что стояло на северо-западной окраине деревни. Если быть совсем честным, то здание школы располагалось даже не в загатье, а стояло между селом и железнодорожным разъездом. И от ближайшего дома топать нам пришлось метров триста, если не больше. Топать? Не в прямом, конечно, смысле. Староста оказался еще тем жуком. Видимо, пытался таким образом уберечь своих односельчан от обдирания. Не думаю, что в случае с настоящими немцами эта уловка бы сработала. Что такое? Триста метров для жаждущих развлечений золдатиков. Однако нашей группе такой финт только на руку. У вероятно, вероятность, что кто-нибудь посторонний услышит, как мы на родном языке разговариваем. Мыться пришлось в реке, пробираясь по заболоченному берегу к склизким мосткам. Правда, Алекс сообщил, что для нас баню натопят. Подтверждением, чему в настоящий момент были поднимающиеся над несколькими дворами дымки. И интересно, они по-настоящему натопят или просто воды согреют для непривычных к парной европейцев? — размышлял я, карауля первую партию купальщиков. Мне как бы и с руки первым караулить. Ну, вроде развалился офицер на лавочке и наблюдает за личным составом. люк с фермером расположились чуть поодаль метров в пяти на куске брезента и хоть и разоблачились до трусов, но тоже бдят. Командир решил, что лучше будет в темпе искупать трофейных а потом и самим посменно умыться. Логика понятная и простая. Сразу по приезде никто нам докучать не станет, и значительно меньше шансов, что кто-то обратит внимание на все те же лингвистические несуразности. Ну, а потом с местным населением будет общаться уже немецкоговорящая троица. Парни наши тоже уже макнулись, и теперь сосредоточенно намыливались, сверкая незагорелыми частями тела. Кстати, все гости из будущего тоже приобрели характерный офицерский загар. Руки до локтя, лица и шеи у всех загорели до солидной шоколадности. А вот все остальное, как было белым, так и осталось. Исключение составлял лишь тотен успевший незадолго до исторической поездки в Минск смотаться с семьей в теплые страны. Но купаться ему еще не скоро, он пока с местными о харчах беседы ведет. Первым из воды вылез Юрин и, наскоро оперевший бросился одеваться. — Коли не торопитесь, — негромко окликнул я его, — можешь тоже простернуть что-нибудь, вон, как старшина. Емельян действительно затеял нешуточную пастерушку, разожив на досках две или три нижних рубахи, которые старательно натирал сейчас куском трофейного мыла. — А вы как же? — А мы потерпим. Пусть лучше одна часть будет полностью готова, чем каждому по чуть-чуть. — Ага, тогда я мигом. Сержант в одниформенных барюках... Помчался вверх по круче к машинам. Я повернулся к командиру. Ничего не нарушил. Саша махнул рукой, мол, все в порядке.